Глава 10. Экзамены были сданы. Всё оказалось совсем не так страшно. Николай получил по всем предметам четвёрки, а через несколько дней в вывешенном списке обнаружил свою фамилию. По этому случаю был устроен небольшой пир в самом тесном кругу друзей. Все держались себя свободные и весело. Ромка Видкуп, забавно перебирая плечами, Пил цыганские романсы под гитару. Сергей показывал чудеса жонглирования, разбив всего лишь две бутылки. Алексей прочёл оду на вступление Николая на учебную стезю. На завтра Николай уехал в Черкассы. За день до того никто об этом даже не думал. План возник случайно на вечеринке. Оказалось, что у Ромки есть родители, отец и мать. совсем недалеко в Черкассах. Что до начала занятий оставалось больше двух недель. И что вообще, какого чёрта, говорил громко, околачиваться в городе, когда можно чудесно провести время на Днепре, поправляясь на родительских харчах. Шура и Алексей поддержали его, и на следующий день Николай с Ромкой выехали на старенькой осипшей десне в Черкассы. За 2 дня до начала занятий Николай вернулся домой. Шура, увидев его, всплеснула руками. Ой, какой толстый. В голосе её чувствовался даже испуг. Никогда тебя таким не видела. Николай рассмеялся. Картошка, сметана, спокойная жизнь. А почему телеграмму не прислал? Я бы тебе пирог с яблоками испекла. Сейчас столько яблок. Она побежала на кухню, а Николай, посмотрев ей вслед, подумал: "Ну вот и всё в порядке. Весёлая собирается пирог печь". Весь вечер они провели вместе. Николай рассказывал о полуметровых сазанах, которых они ловили, о старике Кононовиче, Ромкином отце, по вечерам заводившем бесконечные разговоры с Николаем. Шура делилась своими служебными новостями. Следующий день было воскресенье. Привыкший к реке Николай вытащил Шуру на пляж, и хотя был конец августа, Шура даже обожглась. Провели они на пляже целый день, лежали под грибком, немножко поиграли в лейбол. Потом Николай демонстрировал Шуре прыжки в воду с вышки. Прыгал он хорошо, всякими щучками и ласточками. Шура с удовольствием слушала, как опытные пловцы хвалят её Николая. Вернулись последним катером, прошлись по тихому вечернему городу, рано легли спать, усталые от воздуха, солнца, воды, совсем как в старое доброе время. На следующий день Николай пошёл в институт. Но, как это всегда бывает, оказалось, что аудитории для первого курса ещё не подготовлены, и занятия перенесены на завтра, на вторник. Николай списал расписание, потолкался между ребятами в вестибюле. Потом зашёл в библиотеку. Надо было захватить учебники, пока не поздно. За столом у самой стойки сидела Валя. Наклонившись над книгой, она что-то выписывала из неё в блокнот. Николай прошёл мимо, она не подняла головы. Попросил нужную ему книгу, полистал её, потом подошёл к Вале. Он не видел её целый месяц. "Можешь меня поздравить, Валя?" сказал он негромко, перегнувшись через стойку. Валя вздрогнула и подняла голову. Можешь меня поздравить, повторил он. Приняли. Валя продолжала смотреть на него, повернув голову и прикусив губу, потом сказала: Поздравляю. Я очень рада. Я тоже. Николай почему-то улыбнулся. Вот я и студент, значит. Студент, повторила за ним Валя и посмотрела куда-то в сторону. По всему видно было, что она не очень склонна к разговору, но Николай не отходил. Ему не хотелось уходить. Придвинув ногой стоявший у стойки стул и опёршись о него коленом, он смотрел на Валю. У тебя что, лекция сейчас? Да, через 5 минут. Николай помолчал, потом, чувствуя, что пауза затягивается, спросил почему-то о белочке. ну, как белочка, не родила ещё. Родила двойню. Он не выдержал и рассмеялся. Бедный Муня и давно. Говори тише, здесь всё-таки библиотека. Николай закрыл ладонью рот, потом вопросительно взглянул на Валю и спросил уже шёпотом. Вероятно, надо подарить что-нибудь. Твоё дело. Что же? Валя ничего не ответила. Николай почесал затылок. Придется на толкучку сходить. Он посмотрел на часы. Было без пяти двенадцать. Отодвинул стул, выпрямился. Валя кончила писать и всовывала блокнот в полевую сумку. Так у тебя значит еще лекции? – спросил Николай. Да, до трех. А после трех? Валя подняла голову. А тебе зачем? Просто так подумал, может, вместе на толкучку сходим. Я ведь в этих вещах не очень. А я по-твоему очень? Она чуть-чуть улыбнулась, и Николаю сразу стало хорошо. Он не видел этой улыбки почти год. В коридоре загремел звонок. Валя перекинула сумку через плечо и сказала: "Прости, мне надо идти. Николай до 3 часов бродил по городу, прошёлся по садам вдоль Днепра, затем от нечего делать зашёл на выставку проектов реконструкции города. Ему было весело и хотелось разговаривать. По выставке ходил недовольного вида старик с серебристой бородкой. Николай почему-то решил, что он художник, и завёл с ним разговор. Старик оказался не художником, а капельдинером оперного театра. Тем не менее, критиковал проекты с сопломвым старожила изнотака. Но чего это они всё придумывают? Удивить хотят. Строили бы, как оно было, и никто бы их не ругал. Разве плохо было? Я вас спрашиваю, разве плохо? Николай говорил, что неплохо, но сейчас всё-таки другое время. И если уж строить заново, Так зачем же строить так, как при царе Николае? Старик качал головой. А зачем эти шпили? Не понимаю. Дом должен быть домом, с окнами, крышей и честь честью, а они шпили какие-то. Старик был рад собеседнику и попытался даже перейти с архитектуры на театр, но Николай понял, что это не безопасно. К тому же было уже без четверти три. И распростившись со стариком, побежал за Валей. Толкучка отняла у них часа полтора. Несмотря на поздний час, народу было так много, что к концу своего похода Николай с Валей чувствовали себя так, будто их полтора часа молотили цыпами. Они долго стояли перед детской коляской на рессорах и резиновых шинах, но она была не по карману. И пришлось, уговорив себя, что младенцы всё равно в неё не поместятся, ограничиться покупкой двух чепчиков. Чепчики были бумазейные, в общем, очень некрасивые, с какими-то голубыми бантиками, неизвестно для чего, но молодые родители пришли в восторг. Белочка утверждала, что чепчики очень даже к лицу младенцам. Николай, хотя никак и не мог понять, о каких лицах может быть речь, тоже соглашался и говорил, что очень мило. Муня держала обоих близнецов на руках и смотрел такими счастливо умоляющими глазами, что не хвалить Аркадия и Лариссу было бы просто бесчеловечно. И Николай хвалил, и Валя тоже хвалила, и белочка сияла. А Муня просил разрешения распеленать их, чтобы показать, какие у них аппетитные спинки и животики. Потом пришёл яшка-бортник и стал совать им в рот папиросы. Муня пытался тащить, яшка хохотал. Тогда белочка сказала, что она будет сейчас кормить, и все ушли. Валя отправилась на кухню что-то готовить. Николай зашёл к ней в комнату и с детской радостью начал рассматривать знакомые предметы: разбитый пресс-папье, под которым лежали квитанции за квартиру, куски кварца и горного хрусталя. Под чернильницу была засунута старая концертная программа. Николай вспомнил этот концерт. Анна Пантелеймоновна Свалий Заставили его как-то пойти вместе с ними послушать музыку. Слух у вас есть, а музыки вы не знаете, сказала тогда Анна Пантелеимоновна. Надо приучать себя к хорошей музыке. Идите на кухню, почистите сапоги. Он пошёл на кухню, почистил сапоги, а потом битых 3 часа сидел и слушал какой-то Бранденбургский концерт и ещё какие-то классические вещи. В одном месте он, кажется, даже всхрапнул, но ни Валя, ни Анна Пантелеймоновна к счастью не заметили. Обе они были в восторге, восхищались дирижёром, бледным, длинноруким человеком во афракии, страшно вспотевшим к концу вечера. Николай говорил, что ему тоже понравилось, но когда ему предложили через неделю пойти опять, он под каким-то предлогом уклонился. Музыку он любил, но предпочитал всё-таки ансамбль Александрова. Ладно, ладно, говорила Анна Пантелеймоновна, не унимаясь. Вот приедет Найгаус, попробуйте тогда у меня отвертется. Николай засунул программу опять под чернильницу. Бедная Анна Пантелеймоновна, так и не дождалась она своего Найгауса. В комнату вошла Валя и стала накрывать на стол. Постелила скатерть, расставила тарелочки, точно так, как это делалась при Анне Пантелеймоновне. И то, что это было сделано именно Валей, которая этого никогда раньше не делала, особенно как-то тронуло Николая. Вообще Валя держалась спокойно, а матери говорила мало, а когда говорила, то просто издержанно. Незнакомый человек мог бы даже подумать, что мать умерла не месяц-тому назад, а по крайней мере год. Но в каких-то мелочах, в еловой веточке над последним портретом Анна Пантелеймоновны, снятым перед самой войной, в приколотых булавках к спинке дивана часах, которые всегда вешала туда Анна Пантелеймоновна, когда ложилась спать, в этой скатерти и тарелочках чувствовалась вся любовь и большое настоящее горе дочери. Она сказала Николаю: "Ты знаешь, я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что мамы нет. Вчера, например, в восемь часов пошла на кухню чайник ставить, чтобы к половине девятого успел закипеть, ведь мать обычно к половине девятого приходила. Николай чувствовал себя почему-то виноватым." Весь сегодняшний день ему было как-то особенно радостно и хорошо, и именно поэтому, сидя в комнате, где все напоминало Анну Пантелеимоновну, он никак не мог отделаться от ощущения, что у него глупо счастливое лицо, и что Валя это видит, и ей это неприятно. И все-таки ему было хорошо. Вернувшись к себе, Николай сказал Шуре. что у него было 6 лекций, потом собрание, что он очень устал, ужинать не будет. Он перекусил там с ребятами и сразу же лёг спать. Это был первый случай, когда Николай совгал Шуре, первый и последний.